Виток в спирали 3. Немыслимое судебное следствие. После того, как прочли обвинительное заключение, спросили подсудимого, считает ли он себя виновным. Тот ответил, что, к сожалению, еще не решил этого вопроса. Что он хочет этим сказать? Он хочет сказать, что не знает, действительно ли сэкономит суду время, если сочтет себя виновным. И не покажется ли дерзостью его попытка опередить судебное решение. Однако, если суд признает его виновным он сразу согласится с этим». Подсудимый говорил очень спокойно, без всякой аффектации. В зале зашевелились. Председатель суда обратил внимание подсудимого на то, что такие замечания могут быть расценены как оскорбление судебных органов. Но тут вскочил адвокат и выразил протест против заявления председателя, которое, по его мнению, имело целью создать атмосферу предвзятости вокруг его подзащитного. Слова этого последнего истолковываются превратно, Если даже их тон неприятно поразил кое-кого, то суд должен учесть следующее. Подзащитный, можно сказать, выбит из колеи, и ему поэтому трудно соблюдать общепринятые нормы поведения. По существу же подзащитный хотел выразить, что именно от судебного решения он ожидает, кроме всего прочего, выяснения запутанных обстоятельств, которые сам он собственными силами не считает возможным ни изменить, ни объяснить. Подзащитный чрезвычайно настойчиво просил его, своего адвоката, прямо-таки умолял не проявлять несговорчивость, иными словами, пользуясь выражением самого подзащитного, отказаться от всякого адвокатского крючкотворства. Кроме того, подзащитный, адвокат считает себя уполномоченным сообщить об этом уже сейчас, заранее отказался от всякой апелляции. Каким бы ни был приговор суда, подзащитный уже сейчас готов его принять и причиниться ему. На это председательствующий... Возразил, что и в вышеизложенной формулировке господина защитника заключено нечто такое, что можно назвать демонстративным безразличием к ходу процесса. Он советует подсудимому отказаться от этой позы, от позы, которую нетрудно истолковать, как неуважение к суду. «Нет, нет», – прервал председателя подсудимый, – «ничего дурного он не думал. Для него было бы куда проще, если бы суд без всяких оговорок заявил виновен. Вот и все, что он хотел сказать ранее». Господин адвокат, которого ему назначил суд, он понимает, что такой в порядок, потому не стал возражать, ибо в сущности неизвестно, от чего его надо защищать и что из этой защиты получится. Так вот, господин адвокат в разговоре с ним заметил как-то, что у него нет оснований для беспокойства, ибо по всей вероятности суд вынесет оправдательный вердикт из-за недостаточности улик. Прокурор, усмехаясь, поглядел на адвоката, который беспомощно пожал плечами. И это было бы, продолжал подсудимый, для него самым плохим, что могло случиться. «Самым плохим для вас?» — с нескрываемым удивлением спросил председатель суда. «Для всех», — ответил подсудимый. Председатель полистал бумаги и сказал, что он по-прежнему не может отделаться от впечатления, будто подсудимый сомневается в компетентности суда, в его способности вынести правильное решение по делу. «Нет-нет», — несколько раз воскликнул подсудимый, и теперь он, по-видимому, волновался. «Куда бы это нас завело?» Он со своей стороны обещает сделать все возможное, чтобы такое подозрение больше не возникало. Он знает, каким необычайно важным является признание компетентности суда. Председатель взглянул на членов суда и на прокурора. Потом он сказал, «Ну хорошо, я рад подсудимый, что вы поняли, как важно для всех нас, чтобы ваши показания помогли установить истину». Подсудимый ответил на это легким кивком головы. После этого суд приступил к следствию. Выслушав показания подсудимого, которые совпадали с показаниями свидетелей, прислуги и одного из соседей, жившего через два дома от подсудимого, и совершенно случайно еще раз отправившегося на станцию, чтобы купить пачку сигарет, председатель начал самую важную часть допроса. Теперь надо было выяснить последующие события, которые сам подсудимый обозначил загадочным выражением «прорыв в то, от чего никто не застрахован». Разумеется, эта формулировка была совершенно неприемлемой с юридической точки зрения, однако суд до поры до времени, то есть до установления бесспорных фактов, решил ею воспользоваться. Итак, начало этого так называемого «прорыва» произошло между 10 и 12 часами ночи, «Не может ли подсудимый более точно указать время?» «Нет». «Он не смотрел на часы». «Да время и не имеет значения». «Для суда имеет. Почему же в таком случае подсудимый вообще относит свой прорыв на время между 10 и 12, если он утверждает сейчас, что не смотрел на часы?» «Его жена обычно ложилась спать около 10», — ответил подсудимый. «Сам же он бодрствовал еще часа 2-3. Спальня находится на втором этаже, а в ту ночь жена опять спустилась вниз». Она еще даже не разделась. Разделась? Жена была в длинном халате или в капоте, дощикала да так в ночной рубашке. Председатель кашлянул. Часто ли спускалась жена подсудимого из спальни на первый этаж? Нет, определенно нет. А если она и сходила вниз, то сразу же после того, как шла спать, да и то, когда спускалась, всегда была конкретная причина. Она, значит, забыла что-то внизу. Как подсудимый объясняет то обстоятельство, что на сей раз все было иначе. Он не искал никаких объяснений. «А как он это объясняет сейчас?» — в голосе председателя послышалось раздражение. «Чего тут объяснять?» — удивился подсудимый. «Факт остается фактом без объяснений». «Хм, неужели он не был изумлен этим странно поздним появлением жены внизу?» «Изумлен?» — подсудимый на секунду задумался. «Теперь ему и впрямь кажется, что ему следовало почувствовать изумление. Однако на самом деле, если память ему не изменяет, он не был изумлен, просто упустил это из виду. Что он хочет сказать?» «Изумление он всегда ощущает только после того, как все уже кончилось». «Вам, по крайней мере, ясно, что ответ звучит очень цинично?» – спросил председатель. «Он просит извинения. Кажется, он и в этот раз сказал не то, что хотел», – объяснил подсудимый. «Ни о каком цинизме не может быть и речи, совершенно точно». И после краткой паузы он добавил. «Как же так? Ведь у меня и времени не было, чтобы изумиться». «Ну ладно», – председатель не хотел больше муссировать эту тему – Пусть подсудимый прежде всего расскажет о том, как проходил вечер. По возможности точнее. Даже самые мелкие подробности представляют большой интерес. Подсудимый улыбнулся. Ему кажется, что суд напрасно придает этому такое важное значение. Ведь то, что случилось после, доказывает одно. Все происходившее ранее было совершенно неважным. «Возможно, довольно резко возразил председатель. Однако пускай лучше суд решит, что для него важно, а что не важно». «Стало быть, — продолжал председатель в тот вечер, — подсудимый вернулся домой из города около шести». «Да, — подтвердил подсудимый, — вернулся в то же время, что и всегда возвращался, кроме субботы. В будние дни он уезжает с центрального вокзала в 5.25, и поезд приходит на пригородную платформу без 5.6, а оттуда до его дома ровно восемь минут ходу». «Хм, хорошо, это совпадает с показаниями свидетелей». «Итак, подсудимый, так же, как и обычно, ушел в тот день из конторы сразу после пяти, что и подтвердили прокурист и служащие фирмы. Стало быть, прямо из конторы домой. Его фирма – страховое общество, не правда ли? Какого рода страхованием она занимается? Всеми видами страхования, страхованием жизни, страхованием от несчастных случаев, от бегства из тюрьмы, от пожаров, взломов, от автодорожных происшествий и так далее». «Произошло ли в тот день что-нибудь особенное в его фирме?» «Что-нибудь особенное?» «Да, какой-нибудь сложный и захватывающий случай, связанный со страхованием». «Нет, день был как день. Все шло заведенным порядком, никаких неожиданностей, фирма работает удовлетворительно». «Ваша фирма пользуется очень хорошей репутацией», заметил председатель суда, обращаясь скорее к публике, нежели к подсудимому. «А вы...» Считайтесь внушающим доверие и добросовестным маклером. С вами любят иметь дело как страховые общества, так и те, кто хочет застраховаться». «Теперь с этим покончено», — сказал подсудимый с улыбкой, также обращаясь к зрителям. «Прошу вас воздержаться от подобного рода замечаний», — предостерег подсудимого председатель суда. Тут взял слово прокурор. «По моим сведениям, вы застраховали свою жизнь четыре, нет, пять лет назад на 50 тысяч марок, в пользу своей жены. Скажите, пожалуйста, подсудимый, связано ли составление страхового полиса с какой-нибудь определенной причиной? Подсудимый заявил, что он не понял вопроса. Не показалось ли вам тогда, что с вами должно случиться что-нибудь непредвиденное? Могло ведь произойти нечто такое, что заставило вас призадуматься? Я не хочу сказать, что обязательно возникла прямая угроза для вашей жизни, но опасность, которой подвергается его жизнь, всегда была одинакова. В каждую данную минуту одинаково. Знала ли ваша жена о страховом полисе? Да, конечно, знала. То обстоятельство, что она знала, было, пожалуй, еще важнее, чем сама страховка. Знал ли еще кто-нибудь о полисе? Знала, разумеется, страховое общество и финансовое управление, ведь такого рода полисы надо непременно указывать в налоговых декларациях. Да и бухгалтерии фирмы это было известно из-за взносов. Может быть, также было известно банку. «Разумеется, вы правы, но не это я хотел узнать. Меня куда больше интересует, знал ли о Полисе кто-нибудь посторонний, например, кто-либо из ваших друзей?» Подсудимый ответил, что у него нет друзей. «Ну, тогда кто-нибудь из знакомых. Разве ваша жена не могла поделиться известием о Полисе с кем-нибудь из знакомых?» «Нет, для этого не было никаких причин. Зачем, собственно?» «Чисто случайно. Предположим, к примеру, приятельницы или, если хотите, знакомые вашей жены». Пожаловалась, что супруг не хочет обеспечить ее на случай своей смерти. Такие разговоры не редкость. И вот ваша жена упомянула о том, что вы застраховали свою жизнь в ее пользу. Жена могла сказать это с намерением помочь вам и вашей фирме оформить еще один страховой полис. Нет, жена подсудимого не имела обыкновения вмешиваться в его служебные дела. Это было не в ее характере. Если бы господин прокурор знал его жену, у него никогда не возникло бы такого подозрения. Подозрение, Причем здесь подозрение? Однако оставим это. Полис на сумму в 50 тысяч марок. Скажите, разве эта сумма не чрезмерно высока? Зависит от того, как к этому относиться, ответил подсудимый. Все дело в том, имеет ли человек возможность уплачивать соответствующие взносы. Пять лет назад взносы по сравнению с его доходами действительно были, пожалуй, слишком высоки. Однако с тех пор фирма настолько расцвела, что выплата взносов стала сущим пустяком. И все же 50 тысяч марок – большие деньги. Это только кажется, не стоит себя обманывать. Он высчитал тогда, что после выплаты страховки и процентов, которые будут начислены к тому времени, его жена сможет прожить на эти деньги без забот приблизительно 12 лет, в лучшем случае 15. Конечно, при условии, что она их будет просто тратить, не имея никаких других источников дохода. Стало быть, она ставит своей жене не так уж много, ведь, по всей вероятности, она проживет больше, чем 15 лет. Странно, вы, значит, считаетесь с возможностью своей немедленной или, скажем, скорой кончины? Конечно, кончина может наступить в любое время дня и ночи, в любой час. Но почему вы так думаете? Было бы легкомысленным не принимать этого в расчет». «Вы говорите с позиции страхового маклера?» Подсудимый улыбнулся. «Нет. В устах страхового маклера такие заявления были бы очень неразумны. Вдобавок, все расчеты окажутся нереальными, если начнется инфляция или война. В действительности гарантий вообще не существует. Будучи специалистом своего дела, он знает это лучше любого другого, но и это, разумеется, не следует сообщать клиентам. Что касается его, то сумму страховки он назначил исходя вот из каких соображений. Она дает иллюзию надежности. Только этого и можно достичь. Как ни крути, все лишь оттяжка. «Оттяжка?» — прервал подсудимого прокурор. «Что вы хотите оттянуть?» «Неминуемое. То, от чего нельзя застраховаться». «Хм, понимаю. И еще один вопрос. Кто же получит теперь сумму, которая значится в полисе?» «Как кто? Ведь полис составлен на имя его жены». «Да, конечно. Однако, если будет установлено, что вашей жены уже больше нет в живых...» «Вам известно что-нибудь определенное?» – спросил подсудимый. «Нет, я просто высказываю предположения». «Высказывать такие предположения нельзя», – возмутился подсудимый. Председатель хотел вмешаться, но прокурор сделал предостерегающий жест рукой. «Прошу прощения, я неправильно выразился», – заметил он. «Я хотел всего лишь спросить, на чье имя вы перепишете полис, если ваша жена умрет раньше вас, что отнюдь нельзя исключить». Такой возможности он вообще не предвидел, это было бы нелепо. Однако деньги выплатили бы ему самому по достижении 60 лет. Но 60 ему минит еще очень не скоро, да и вероятность дожить до такого возраста весьма мала. Подсудимый снова улыбнулся, словно весь этот разговор показался ему немного смешным. Чем объясняется ваш пессимизм? спросил прокурор. Лично я намереваюсь дожить до 60 и жить дольше. Несколько секунд подсудимый смотрел на прокурора, оценивающим взглядом, потом качнул головой и сказал: «В таком случае вам, в сущности, нет никакого резона застраховывать свою жизнь». В зале суда раздался смех. Прежде чем председатель суда успел призвать публику к порядку, прокурор заговорил опять. «Спасибо за совет, но ну теперь давайте оставим эту тему. Скажите, пожалуйста, на чье имя вы переписали бы полис, если бы ваша жена умерла раньше вас?» Ни на чье. Полис оказался бы просто ненужным, лежал бы себе и все». «В этом случае на страховку могли бы, наверное, претендовать наследники вашей жены?» «Наследники моей жены?» – подсудимый несколько оторопел. «Да, у его жены есть брат и сестра, сестра замужняя, брат женатый, у обоих дети». «Пускай? Я не возражаю». «Впрочем, подсудимому неприятно говорить о смерти жены. Разговоры такого рода кажутся ему в данном контексте непозволительными». «Ваших наследников также нельзя сбрасывать со счетов». «Все зависит от обстоятельств», — сказал прокурор. «Его наследники?» «У него нет никаких наследников», — голос подсудимого прозвучал на редкость уверенно. «Как же так? Возьмем, к примеру, вашу матушку, она, кстати, ваш прямой наследник». Подсудимый явно испугался, секунду даже казалось, что он теряет самообладание, но потом он все же быстро взял себя в руки, пожалуй, лишь по нарочитому спокойствию, С каким он отвечал, прокурору можно было заметить, что он в замешательстве. Подсудимый сказал, «У моей матери собственное состояние. В финансовом отношении она человек обеспеченный. Суд может в любое время навести справки и удостовериться в этом. Ей, стало быть, не надо ждать моей смерти, чтобы получить средства к жизни». Председатель прервал диалог подсудимого с прокурором. «Вопрос о наследниках подсудимого чисто гипотетический». Хочет ли господин прокурор уточнить какие-либо детали, связанные со страховым полюсом? Да, он намерен задать еще один вопрос. Скажите, подсудимый, была ли также застрахована ваша жена? Нет, зачем ему было страховать жену? Адвокат попросил слово. Он считает этот момент подходящим для того, чтобы обратить внимание суда на ниже следующее. Его подзащитный не только застраховал свою жизнь в пользу жены на большую сумму, но сверх этого уже много лет назад перевел все свое имущество, например, дом, на имя супруги. Тем самым он продемонстрировал заботливость и показал, что питает к жене неограниченное доверие. Трудно проявить большее благородство. На это прокурор ответил, что сообщение адвоката будет с благодарностью принято к сведению. Что касается истолкования всего факта, то он оставляет за собой право сделать это несколько позже, Подсудимый сказал, что суд пытается излишне осложнить мотивы его поступков. Дело обстоит куда проще. Имущество его не интересует, потому он и возложил это бремя на жену. Ну а насчет страхового полиса все тоже легко объяснимо. Мужья чрезвычайно редко страхуют своих жен. К каждому мужчине притит сама мысль о том, что он может извлечь выгоду из несчастья с женой, даже если эта выгода совершенно законна с любой точки зрения». Кроме того, процент женщин, которые переживают своих мужчин, намного выше, чем процент мужчин, переживающих жен. Статистика это давно установила. Посему вполне естественно, что каждый мужчина заботится о благополучии жены после своей смерти, стараясь создать для нее хоть бы видимость надежности. «Надежности, в которую сами вы не верите», – заметил прокурор. «И опять же, это не так существенно». Господин председатель суда был столь любезен, что назвал его раньше «маклером, внушающим доверие». До тех пор, пока человек занимается бизнесом, в который никак нельзя верить, он обязательно должен овладеть искусством внушать веру. Ему было очень важно, чтобы его жена верила. Он облегчал ей жизнь в настоящем в той мере, в какой сумел снять с нее заботу о будущем. Пусть все это и было кажущимся». По-видимому, однако вашей жене это не помогло и в настоящем, сказал прокурор не без ехидства. Это помогает только лишь на несколько секунд, согласился подсудимый.